Сердце, как в клетке, сжимается подчас. Дух свой из плена бы позорного я спас, Тело темницу уничтожив. Ну, увы, стремя шариата тверже камня для нас.